Глава 5. Олдхудер схватился за дротик, торчащий у него из груди. Глаза его закатились, и он рухнул рядом с Мейсси. Мужчины и женщины в клетке падали, где стояли. Некоторые бежали, но вскоре тоже валились на землю головой вперед. За заграждением дрон поднимался все выше, быстрыми точными движениями поворачивался то в одну, то в другую сторону, целясь в тех, кто прятался под столами или за неподвижными телами других арестованных. Зелей кричала на непоколебимого юношу: Чью лицо было скрыто за спексами. Она умоляла его остановиться и не причинять боль ее друзьям. В отдалении Юли склонилась над женщиной в гермокостюме, которая лежала без сознания, вытащила из нагрудной пластины её скафандр-дротик и метнулась к шпиону. Тот пошатнулся, когда она запрыгнула ему на спину, бросил импульсивную винтовку и вцепился в нападавшую. Однако Юли уже отскочила, из грациозностью балерины замерла на носочках, спокойно наблюдая за тем, как мужчина вытаскивает дротик. который она воткнула ему в шею. Он успел сделать пару нетвердых шагов, прежде чем рухнул на колени и принялся шарить в поисках импульсной винтовки. Девушка схватила оружие и врезала прикладом обидчику по голове. Юноша опрокинулся на спину и замер. Тем временем дрон продолжал маневрировать вдоль проволочного ограждения, нейтрализуя последних стоявших на ногах заключенных. Юля крутанула винтовку на 180 градусов и, уперев оружие в бедро, выстрелила. Дрон дернулся в сторону, одно крыло ему снесло полностью, и волчком спикировал на землю. Второй выстрел пришелся в дымящиеся обломки машины в другой части территории, а третьим Юли разнесла коробку замка на клетке. Пока Юли и Мейси открывали ворота, Зелея выбежала, опустилась рядом с юношей и положила его голову себе на колени. Спексы съехали, из ноздрей по щеке стекала струйка крови, казавшаяся шокирующе яркой на фоне бледной кожи. Теперь он вовсе не выглядел угрожающе. Беспомощный молодой рыцарь, проваливший свое первое испытание. Зелей наклонилась и прислушалась к его хриплому дыханию, как на чёрных волос водопадом скользнула на лицо юноши. Однако, когда Мэйси спросила, кто он такой, девушка тут же подняла голову. Кен, Кен Шинтера из Радужного моста на Калисте. Он путешественник. Ты познакомилась с ним в городе? уточнила Юли. Зелей кивнула. Должно быть, он пришел спасти меня. Он сдал меня надзирателем и теперь хотел все исправить. Что-то с трудом верится, спокойно сказала Юли. Обеими руками она держала импульсную винтовку и целилась в ту сторону, где Зелей стояла на коленях рядом с потерявшим сознание молодым мужчиной. Юли обратилась к Кавернус и Месси. Он явно предатель или лазучик бразильцев. Вовсе не думал ничего исправлять. Он пришел, чтобы захватить нас, по тем же причинам, по которым нас хотели забрать призраки. Мы представляем ценность. Это такие военные трофеи. Вот почему в нас не стреляли транквилизаторами, как в остальных. Кинем руководили высшие силы, просто он этого не осознавал, бормотала Зелей. Он сдал меня надзирателем, чтобы те привели меня сюда. Затем пришел освободить меня и спас всех остальных. А мне казалось, тут есть моя заслуга, сказала Юли. С этим шпионом я тоже разберусь, если потребуется. Не забывай, кто ты, резко вмешала Савернус. Не уподобляйся людям, которые считают себя нашими врагами. Мы не будем убивать, не станем никому причинять вреда. Я могу о нем позаботиться, подала голос Зелей. Не думаю, ответила Юля, Брать его с собой рискованно, Ну и оставаться здесь для тебя небезопасно. Ты верила ему, а он тебя предал. Подумай хорошенько, дитя, можешь ли ты доверять ему теперь? Скажи честно. Зелей посмотрела на человека без сознания, которого так бережно держала. Прошло какое-то время, прежде чем она снова взглянула на остальных, в ее глазах блестели слезы, но на лице была написана решимость. Девушка повела головой из стороны в сторону. "Теперь мы запрём его здесь с призраками", сказала Авернус. "Он будет в безопасности. Рано или поздно друзья найдут его. Только если он не освободится раньше и не доставит нам еще больше неприятностей", бросила Юли. "А что Локи и Ефрахим?" поинтересовалась Месси. "Этот дипломат, думаю, бразильцы хотели его эвакуировать", предположила Юли. "Да я не о том. Где он?" Юли огляделась, затем обошла территорию. Месси двинула след за ней через раздевалку к внутренней двери шлюза. Люк был заблокирован. Через стекло они увидели, как Лук и Ифрахим застегивает оранжевый гермокостюм. Юлика колотила прикладом винтовки по стеклу, а дипломат уже закреплял шлем. Он поднял с пола керамический нож Сады, скорее всего, им он разрезал пластиковые наручники и ударил по кнопке, открывающей внешнюю дверь. Как только распахнулся люк, помещение ненадолго заполнил туман. Лук Ифрахим обернулся и насмешливо помахал им рукой на прощание, а затем вышел через шлюз. Дверь тут же захлопнулась. Когда Месси и Юли подобрали скафандры, которые более или менее подходили им по размеру, натянули их и выбрались через гараж на поверхность Дионы, вокруг не было ни следа дипломата. Они взобрались по лестнице, что вела на вершину купола исследовательской станции, но беглеца засечь так и не удалось. Позади темного полотна полей вакуумных организмов вдоль горизонта Там, где находилась граница кратера, тянулась невысокая гряда. На фоне пологого склона виднелась верхняя часть города, блестящая подобно осколку стекла. Крохотные вспышки света появлялись и исчезали. "Вот что", сказала Юли по каналу связи. "Не тебе, не уж тем более моей матери, нельзя оставаться здесь ни минуты. Прежде всего нужно удостовериться, что остальные в безопасности. Я этим займусь. Прослежу, чтобы все заключенные выбрались отсюда, даже охранники и призраки". Если транквилизатор пройдёт не сразу, но времени у нас нет. Вы должны уехать немедленно. Отвези маму в безопасное место. Полагаю, ты найдешь что-нибудь подходящее. Ты уже достаточно долго живешь здесь. У меня есть пара мест на примете, заверила ее Месси. Выбери хорошее укрытие, попросила Юли. Позже мы придумаем, как вывести маму с этого спутника. Не стоило ей вообще сюда приезжать. Что ж, сегодня самая пора перегруппировать силы и выработать новый план. А как же ты, По-твоему, я маленькая девочка, сказала Юли. Только это не так. Скорее, я монстр. Давай вернемся внутрь. Убедить мою мать будет нелегко. Мне понадобится любая помощь.